Глава четвертая. Скинула подбородок и пошла вперед. Он сопровождал меня взглядом. Интересно, зачем решил оставить? Ведь явно мы друг другу совсем не понравились там, на парковке. Я его однозначно посчитала хамом и лоботрясом. А он меня — и дыка и с заскоками. В общем, не подошли друг к другу просто категорически. Но раз Глеб обещал не мешать личное и работу, то попробую поступить по его примеру». Я улыбнулась в ожидании вопросов. Привыкла уже ходить по собеседованиям за последнее время. Работодатели в большинстве своем задают одни и те же вопросы и начинают диалог сами. Поэтому я сложила руки на юбке и ждала. Только Глеб все никак не начинал говорить. Меня разглядывал. Стало даже как-то неуютно. Я помнила, что условием принятия на эту работу была миловидность соискательницы. И, возможно, будущий босс просто оценивал меня на предмет того, подхожу ли я на роль администратора его детища. Но, как мне показалось, делал это уж слишком долго и... нагло. Да он откровенно пялился. Кто же ему запретит? Не в моем положении сейчас делать ему замечания, чтоб глаза свои из моего лифчика убрал. Но... Начали терзать смутные сомнения. А не берет ли он меня сюда, потому что... Ну, понравилась я ему как-то. По-женски. Начнет еще приставать потом. А я этого жуть как не люблю. Прямо вот по морде готова дать типу, который нагло бы позволил себе ко мне приблизиться. И пофигу, что это мой босс. Правда, тогда я потеряю работу, но... Честь важнее. Но пока никаких движений в мою сторону Глеб не делал. И потому я решила пока что попросить мою паранойю выйти из кабинета и не мешать нам. Если уж потянет свои лапы, тогда и буду паниковать. А смотрят? Ну, пусть посмотрят. Может, он сисик нормальных не видел никогда? Я же не знаю. А мои хороши. Я в курсе. Не убудет от меня, если он немного и попялится. Все же подала я голос. Может быть, начнем? А то время, знаете ли, дорого стоит. Долго ты еще собрался пялиться мне в декольте. Говори уже, сумец. Ну все про деньги, как всегда. Хмыкнул он и меня это задело. Конечно, повела я плечом. Для кого это неважный аспект жизни? Сложно поесть без денег и за квартиру заплатить. Поэтому предлагаю не тратить драгоценное время друг друга без толку за деловую хватку хвалю снова хмыкнул он и раскрыл папку с моей анкетой которую я заполняла и привозила заранее ну в принципе ваше досье меня устраивает тут все правда полагаете я написала чушь и сейчас передумаю девушки нередко пишут неправду ответил он абсолютно серьезно например про брака детей вы указали что детей нет «Это так?» «Да, так», — кивнула я. «А брак?» «Не в браке», — ответила я. Все правда, что там указано». «Почему не в браке?» Сузил он синие глаза и уставился на меня. Я растерялась. «А почему его интересует именно это?» Другие работодатели обычно просто оставались довольны, что я пока что не обременена детьми и браком, которые могу завести неожиданно для них детей. Но никто никогда не допытывался, почему я не замужем. Мне кажется, это слишком личный вопрос. Я недовольно глянула на Глеба.